Глава 16. Спецоперация 2. Пока бессмертные совещались и обсуждали условия присоединения тройки Алекса к детям Корвина, граф Шардоне примерно тем же занимался в своем замке. Вот только его собеседниками были мастера Даркис и Шэдоу, правая и левая рука Тени соответственно, главы местного отделения воровской гильдии. В свое время Шардон основательно их прижал, ограничив власть гильдии лишь частью заповедника Кхара. Теперь же его предложение было прямо противоположным. Он отдавал им на откуп четверть месторождений ресурсов, четверть ремесленных мастерских и четверть торговых лавок и караванов в своих владениях. Взамен же тени обещали ему не только исправную уплату налогов со всего награбленного, но и посильную поддержку во всех представительствах гильдии до 30 уровня включительно а это, между прочим, 13 филиалов в 10 городах империи, в том числе и в городе, рядом с которым стоял замок герцога Блюберда. А значит, воры гильдии могли не только раздобыть информацию об этом дворянине, но и помочь Шардону добраться туда за пару часов при помощи тайных путей, система телепортов, принадлежащих теням. Раз уж портал Детей Корвина ему доступен лишь на общих основаниях, то транспортные услуги местных криминальных структур будут весьма кстати. «Вы добыли информацию, которую я просил?» «И даже больше, братан!» — криво ухмыльнулся Шэдоу. «Ты в натуре крыши поедешь!» На стол легла пухлая папка. Граф протянул руку и легонько коснулся ее, переписывая содержимое в свою базу данных. Несмотря на внешний вид, информации о герцоге там оказалось мало, очень мало. Рост, вес, пол, возраст, уровень, цвет глаз, примерное значение базовых параметров, любимые цвета и так далее. Вся действительно полезная информация уместилась буквально в пару строчек. Характер, необщительный, склонен к уединению и затворничеству. Увлечение, искусство, живопись, скульптура, гобелены. И по какой именно причине я должен испытывать крайнюю степень радостного удивления? Чего? Не понял Шардона Непесь, передавший ему документ. Ты сказал, что я, цитирую, крыши поеду. Вот мне интересно, что именно среди этих записей должно было вызвать такие бурные проявления эмоций. Слышь, братан. «Что-то ты в натуре мутный какой-то, базаришь не по-людски!» «Дарк!» Второй вор успокаивающе положил руку на плечо своего приятеля. «Расслабься, может, он на своем, на графском разговаривает, Он коротко хохотнул, вытащил резную шкатулку из красного дерева и поставил ее на стол. «Короче, тут тема такая. Этот герцог тащится от всякой мазни и статуй каменных. Не от простых, конечно, а собирает всякие редкости» которыми нормальный человек свое жилье захламлять не станет. «Моя крыша все еще на месте». Наши кореша подсуетились и отыскали картину, на которую герцог Блю давно хотел наложить свои лапы. «Да вот только коротковаты они оказались. Если ты заявишься к нему на хату с таким подарком, то он тебя как сына родного встретит. Зуб даю». Шардон выбрал из списка эмоции, выражающую максимальную степень радости, чтобы не разочаровывать своих гостей. Его грузное тело запрыгало и хаотично замахало руками, одновременно заливаясь громким жизнерадостным смехом. Длилось это безобразие ровно 30 секунд, после чего граф неподвижно замер и спокойно поинтересовался. «Надеюсь, вас устроила эта демонстрация моих эмоций. Если нет, то я могу ее повторить». Не дождавшись ни утвердительного, ни отрицательного ответа, Шардон открыл шкатулку и нахмурился. Это не очень похоже на картину. А если точнее, то этот предмет имеет не более 4% подобия с тем, что называется картиной, как образец изобразительного искусства. Тьфу ты, так это и никакая не картина, — начал Даркис. Это намного лучше, чем картина, — перебил его Шэдоу. Это ключ от сокровестницы, в которой лежит нужная тебе картина. И оба вора умолкли, глядя на Шардона, и явно при этом гордясь собой. Хмм. «Если вы намерены требовать от меня за это плату, то я могу предложить вам кое-что намного лучше, чем деньги». «И что же это?» «Ключ от сундука, в котором, возможно, деньги лежат. Вы хотя бы знаете, где эта сокровищница находится?» «А то как же, мы уже эту, как и я, экспедицию организовали в те места». Даркис разложил на столе изрядно потрёпанную карту, покрытую следами ожогов, жирными пятнами и многочисленными правками и приписками. Тем не менее, печальный внешний вид никак не сказывался на изображении локации, которую исправно отрисовывал игровой интерфейс. Это был просто антуражный графический эффект. «Сперва мы тропой теней доберемся вот до этого городка, затем двинемся вот сюда, перевалим через этот хребет, потом вдоль вон той речушки, и уже через полдня окажемся у входа в сокровищницу. того на дорогу туда и обратно целые сутки», — подытожил Шардон. «И «Еще неизвестно, сколько мы там проволандаемся». Согласно кивнул Шэдоу. «Только это, братан, ты не думаешь, что мы за тебя всю грязную работу делать будем?» Подал голос Даркис. «Половина людей, бабла и снаряги, с тебя». «И добычу делим пополам», добавил его коллега. «Мы тебе не благотворительная организация и не церковь Святого Лооха. Сколько тебе времени на сборы нужно?» «Пять часов». «Значит, сразу после захода солнца у пивного барона тебя встретит наш человек и проводит к тайному месту». «А что за человек?» поинтересовался Шардон. «Чтобы за кем другим не увязаться?» «Брага его кличут». «А что за место, чтобы не заблудиться?» «Старый рыбацкий склад». «Эй, ты чего дерешься? Совсем берега попутал гнида?» Даркис выхватил кинжал и угрожающе двинулся на Шэдоу, который только что ответил ему за трещину. «Слышь ты, Трипло, за базаром ты следи, все секреты разболтал!» «Не боись, братва, мы же с вами на общее дело идем. В легавом не сдам», успокоил их граф, переключаясь на воровской жаргон. Воры покинули замок, а Шардон начал планировать операцию. На самом деле, чтобы собрать отряд из восьми человек, экипировать их и собраться в дорогу, ему бы хватило и часа-двух. Но он хотел дождаться возвращения Угрюмого, своего верного начальника стражи, министра обороны и боевого товарища, который отлично разбирался в местной криминальной обстановке и имел хорошие связи в соответствующих кругах. Раз уж им предстоит грабить сокровищницу в компании воров и убийц, то и подготовку к этому мероприятию следует поручить профессионалу. Несколько часов спустя. Замок Фурье, рабочий кабинет графа. «Ох и дурно это мероприятие пахнет, командир!» Снова покачал головой угрюмой. После возвращения из мертвых он потерял целый уровень, кое-что из экипировки и память о тех днях, что провел в качестве министра обороны. Но свое мрачное настроение, пессимизм и подозрительность по поводу ИБЕС этот своеобразный непись не терял никогда, по-прежнему оставаясь верен самому себе и заложенному в него разработчиками характеру а нам его не нюхать надо, а людей собрать, до да места добраться и картину найти. — И уйти живыми с этой твоей мазнёй, — мрачно добавил Угрюмый. — Верно, и мне от тебя нужен конструктив. — Чего? — План и список, кого и что нужно брать в дорогу. — Корешей моих старых звать надо, я так думаю. От местных гвардейцев на таком деле толку не будет. Ни тому они обучены. — Вот ты и подбери мне семь человек с правильными умениями. — И за людьми гильдии глаз да глаз нужен, — продолжал министр как бы в спину нам не ударили, чтобы делиться не пришлось. Я бы на их месте так и сделал». «И как этого можно избежать?» «Первыми ударить», — ухмыльнулся угрюмый. «У тебя два часа на сборы. Деньги, снаряжение, все дам. И еще вот, возьми это, поможет быстрее договориться». С этими словами Шардон выставил на стол два бочонка вина. Начальник замковой стражи помрачнел и, понимающе кивнул. Ему был хорошо знаком символ нацарапанный на крышке этих бочонков.